Впоследствии, будто все окунулись в холодную воду, порядок был полностью восстановлен. Даже насмешники были просто сочтены грубыми людьми, ободрёнными концертным настроением. Предвыборная речь торжественно распалась, и ученики выстроились в линию, чтобы отдать свои голоса, как дрессированные овцы. Итоги голосования были размещены следующим утром, после того, как третий год под руководством школьного совета закончил подсчёт голосов. Эти итоги... Поздравляю, Атян! Накадза, поздравляю! Поздравляю, Накадзасан. Первым делом, услышав с утра поздравление, Азуса была избрана президентом школьного совета. шиба -сан. думаю, будет лучше, если ты на это не будешь обращать никакого внимания, поскольку голосование ни на что не влияет. Слишком плохо, тацуэ Слушая симпатизирующий голос Сузуне и не в силах удержаться от того, чтобы показать, каким забавным она это находит, Татсу и с соответствующими болезненными лицами читали о чудо голосов. В целом было 554 бюллетени. Количество легитимных бюллетеней было 173. Итоги бюллетени содержали... Вот результаты. Шиба – 220, Накадзе – 173, Татсуя-кун 161. Подождите, бюллетени очень многих учеников, которые неправильно написали имя, не должны быть засчитаны? Крича «Я хочу притвориться, что этого не существует», без слов, Миюки спокойно возразила. «Почему королева, ее величество королева и снежная королева все подсчитаны за меня?» протестовала она плачущим голосом. Так как на других было написано «королева Миюки», ее величество королева Шиба Миюки», «снежная королева Миюки» и подобное, по-другому понять их было просто невозможно. Слушая, как Сузуна извиняющимся голосом ее утешает, Миюки просто не могла не понять. «Что они этим имеют в виду? Они думают, что у меня есть какие-то наклонности к извращениям?» «Наклонности к извращениям. Королева может также относиться к и Рабу». «Нет, по-моему, они точно не имели в виду ничего такого. Увидев, как ты выглядела, не думаю, что у кого-то осталось мужество». А в замешательстве возразила Мари, и будто проиграв в внутренней борьбе, тело Миюки вправду тяжело опустилось. «Эй!» «Я что, столь ужасно? Неужели мое поведение и впрямь так невыносимо?» Тон Миюки сменился на подавленный вопль. «Миюки-сан, успокойся. В конце концов, никто так не думает». Маими попыталась изо всех сил придать голосу мягкость, чтобы как-то успокоить Миюки, но это почти ничего не принесло. «Дайте мне бюллетени. Я найду, кто написал их?» «Это абсурд. Прежде всего, как ты это сделаешь?» Кто-то пробормотал этот очевидный изъян в ее плане, но в данном случае это было совершенно бесполезно. Миюки повернула все своё тело к Татсу, глаза сразу же омрачились. «Они сама!» С нуждающимся взглядом Миюки почти заплакала и прижалась к нему, Татсуя временно отложил свое беспокойство. «Не пройти невозможно у Миюки. Поскольку речь идет о тайном голосовании, расследование о том, кто за кого голосовал – серьезное нарушение правил». Он погладил ее по голове без тени смущения и предупредил ее, будто она была маленьким ребенком. Но! Но! Не зная, что еще сделать, Тация нежно обнял всхлипывающую младшую сестру. Все хорошо. Его губы приблизились к уху сестры. В конце концов, ты не королева. И с глубоко нежным голосом: Неважно, как остальные на тебя смотрят, для меня ты милая принцесса. Таци дал этот обед. Они сама. Звук плача постепенно угас, одновременно с этим, похожие ее гнев и разочарование также угасли, и потенциальный Армагеддон стих «Все расслабились». Тем не менее, вскоре они оказались в неловкой обстановке совершенно иного вида, хотя Миюки перестала плакать, она не намеревалась отпускать руку тацию. Скорее даже ее голова и щеки шокирующе прижались к груди а аура вокруг них была так мила, что все они страдали от ревности. После полудня в этот день тацы и Миюки больше не показывались в комнате школьного совета. Миюки не только плакала перед своими сампаями, она позволила себе, чтобы все увидели, как они обнялись, и ее утешили, поэтому вполне понятно, что она была слишком смущена, чтобы прийти. Когда подобающе смущенный Тацуя сообщил им это, моими остальные перестали беспокоиться. Азуса удостоилась чести праздновать со своими товарищами из второго года, поэтому ее место было пустым. Сузуна, как обычно, не приходила, если ей не нужно было что-то делать, поэтому она не появилась. И сегодня, что необычно, в комнату школьного совета пришел кацта. О, держи! Когда еда закончилась, Майоми достала чай для кацта, он молча сделал тост и поднял чашку карто. Итак, почему ты сегодня пришел Дземанзи?» Хотя они оба были гостями, Мари, наверное, потому что больше не могла сдерживаться. Вела себя так, будто они в ее собственной штаб-квартире, и задала ему вопрос, на что каца ответил: Просто так. Наверное, потому что сегодня для Саягуса ее истинный день отставки. Сегодня последний раз я могу прийти, чтобы увидеть тебя как президента школьного совета. Понятно. Так ты пришел поблагодарить Майюми за ее службу или что-то подобное. А, Дзимон Зикон. Спасибо. А, пожалуйста. Самодовольно улыбаясь, они двое скоординировали атаки, словесные нападения, на что Кацта серьезно дал отпор. «Так вот оно что. Я думала, что таци напоминает мне кого-то. Он реагирует на такое точно так же, как ты, Дземанзикон. Шиба, мы похожи?» Кацта спросил взглядом, Мари пожала плечами. Хотя их ответы внешне были похожи, Мари считала, что ответы Тации намерены, а Кацта спонтанны. Поэтому её оценка была в том, что их молчаливость – единственное сходство. «Кстати, как думаете, как Шиба вчера это сделал?» Вероятно, посчитав, что не сможет избавиться от него лишь через язык тела, Мари попыталась быстро сменить тему разговора. Все было хорошо. Нам не нужно было беспокоиться». Однако, наверное, потому что они оба об этом думали, мои и Катста прошли мимо решения Мари, направив разговор по своему выбору. Я не смог разглядеть, что на самом деле происходило, но, как мне показалось, Шибакон сдержал свою сестру. Да, ее проявление силы и его подавляющая способность невероятны. Как Кацтэй сказал, правду о том, что происходило, зрители обнаружить не могли. Лишь те, кто находились на сцене, как Майюми, могли ясно видеть, что случилось. Возможно, это было практическое применение прерывания заклинания, структура псионов мгновенно отобразилась... Без необходимости записывать информационное тело Вейдос, сами псионы были продуктом формирования внешней системной магии в форме ауры. Большое количество псионов в хаотичном порядке обернулось вокруг ее неистовства, эта подавляющая сила была сжата и влилась обратно в тело Миюки. Псионы не являются чем-то, что источает тело, но тело – это проводник для излучения и поглощения. Формирование последовательности активации кат является примером подобного моделирования Татция брал псионы, которые Миюки рассеяла, и без какого-либо сотрудничества с ней вливал их обратно внутрь. Неважно, как кто-то хорошего внешней системной магии, неважно, являются ли они кровными родственниками, может ли кто-то на самом деле манипулировать псионами другого человека так легко. Тогда они были полностью вне контроля самой Миюки, это другое дело для рассмотрения, но... моими проговорила целый список беспокойств. Может, это одна из его техник древней магии? «Думаю, это было искусство мудреца. Оно отлично подходит для управления псионами». Мари выдвинула свои догадки в качестве ответа, однако... «Нет. Неважно, насколько хорошо освоена техника древней магии, она требует времени для активации. Искусство мудреца, о котором ты говоришь, является весьма трудоемкой магической системой». Кацто косвенно опроверг догадку Морис. «Это не все объясняет типом ответа. Даже глядя на силу его сестры, как я и ожидал... Думаю, что их генетику нельзя игнорировать. Но он ведь сам это опроверг, сказав, что не член десяти главных кланов, так ведь? В этот раз логике Кадста Мари предоставила контраргумент. не было похоже, что он врал. Когда они пришли к этому тупику, Мари и Кацто склонили головы. «Давайте уже остановимся. Этот разговор нехорошо спрашивать о кровной линии». Майими вдруг предложила остановиться. Мария и Кацта посчитали внезапную смену отношения Майюми неестественной, тем не менее для волшебников спрашивать о кровной линии определенно было мелким преступлением, поэтому они не могли возразить. Конечно, Майюми не сказала им, о чем Тайна думает. Ее собственное убеждение было в том, что если Тацуя экстра, тогда этот вопрос запрещен. Вот так Тацуя и Майюми, не сговариваясь между собой, вместе стали сообщниками, чтобы держать происхождение Тацуи в тайне.